Олег с трудом сумел различить ниточку каменного причала, к которому швартовался Арго. На миг ему померещился аккуратный кораблик с низкой мачтой. Разум выдавал желаемое за действительное. Эх, если бы островитяне затеяли сейчас новую экспедицию за солью, это бы решило все проблемы. Но сомнительно, что они решатся на это весной. К тому же без Олега, руководителя первого похода, да и не только первого. Монгу отсутствовал больше часа и сумел подкраться почти бесшумно. Олег засек его приближение, когда разведчик был уже в десятке шагов. Поняв, что обнаружен, Арк подошел уже не таясь, присел рядом с товарищами, тихо произнес. «Маленькое селение, четыре хижины, костер в центре, там три женщины». Один воин охраняет. Несколько детей и подростков ловят рыбу на мелководье. Они вооружены острогами с костяными наконечниками. Есть одна лодка, она на воде, пригодна к плаванию. Аня, выслушав последние слова, повернулась к коллегу. «Ты хочешь на них напасть?» «Почему бы и нет?» – спокойно ответил парень. «У них есть лодка, нам она не помешает, скорее наоборот». Но зачем?" «Сделаем плод, у нас ведь есть два топора!» «Ну, разумеется!» – снисходительно хмыкнул Олег. «Только один – неудобная для работы боевая секира, а второй – попросту никчемный тамагав. А самое главное – на их стук со всех окрестностей сбегутся ваксы, причем ни женщины и ни подростки. Можно отойти подальше от этого селения. Боюсь, тут все кишит каннибалами». Если забыла, напомню. Именно здесь на нас напали прямо напротив развалин. Мы тогда захватили лодку с солью. Я помню. Может, просто пешком спустимся? Не смешно. Раньше мы шли по пустынным местам, но сейчас все по-другому. Можем нарваться в любой момент. Но тогда в прошлом году прошли спокойно. Здесь мы двигались на плоту а соорудили его далеко отсюда, возле гриндира. Мы понятия не имели, что те места слишком опасны из-за набегов тварей твари пустыни. А вот Вакса об этом знали прекрасно, поэтому нам никто не помешал. Дальше просто спускались на плоту, вот и не встряли в неприятности, так что не спорь. Это безопаснее всего». «Безопаснее?» «Да ты с ума сошел! Нападать втроем на поселок людоедов и называть это безопасным делом?» «В свое время мне доводилось вытворять это в одиночку, если не считать помощью идиотское поведение одной неугомонной особы. Не припоминаешь?» Аня виновато потупилась. Муж ударил в ее больную точку, она до сих пор раскаивалась за тот бессмысленный поступок. Тогда из-за нее он вынужден был напасть на поселок Ваксов и заработал метательным рогом в лоб, после чего едва не погиб в схватке с воином каннибалов. Тем временем, больше не вдаваясь в дискуссии, Олег коротко проинструктировал гладиаторов. «Воина придется прикончить. Скорее всего, он сам на нас бросится. Если подбегут женщины, валим их дротиками, не подпуская близко. Они неплохо швыряют особое метательное оружие, сделанное из рогов. Видите, вот этот шрам на лбу?» Это как раз и их рук работа, не знаю, как поведут себя подростки, но если кинуться, дротики не жалеть. Думаю, достаточно прикончить парочку и остальные разбегутся. Если взрослые не отличаются избытком храбрости, то краеды в этом плане должны быть еще хлипче. Аня, ты сидишь в кустах и не высовываешь нос, покуда мы не уладим вопрос с арендой лодки. Ну что, готовы? Вопрос риторический. Ответа на него Олег дожидаться не стал, шагнул в сторону поселка. Его тотчас обогнал быстроногий Монгу, указывая дорогу. Идти пришлось недолго. Не прошло и получаса, как здоровяк предостерегающе поднял руку, призывая вести себя потише. Шмыгнув в густые кусты, зеленеющие распустившимися почками, он остановился, и указал вперед. Олег, различив заднюю стенку хижины, сооруженный из жердей тростника, понимающе кивнул. Обернулся к Ане, тихо шепнул. «Сиди здесь, пока я тебя не позову». Девушка испуганно сверкнула глазами, молча присела в самый густой куст. Олег, несмотря на напряженный момент, еле сдержал улыбку. В жене ему очень нравилось то, что когда надо, Аня удерживалась от вопросов и диспутов. Потянувшись к поясу, Он вытащил топорик, взятый из тела Трила, самое серьезное свое оружие. К сожалению, это был не тот памятный трофей, отобранный в прошлом году у ваксов. Загадочные рисунки на темной бронзе так и остались нерасшифрованными. Он был отобран вместе с остальным арсеналом хайтами, взявшими плод островитян на абордаж. Жаль, хорошая была вещица. Этому тамагавку до него очень далеко. А уж качество странноватой бронзы и вовсе удивительное. Рессорную сталь царапала. Поправив колчан с дротиками, удобно пристроенный за плечом, Олег шагнул вперед, увлекая арков за собой. Они не стали плестись позади, шустро его обогнали первыми и обошли хижину. Тут же послышался яростный рев. Выскочив из-за угла, парень увидел его источник, вооруженного до зубов вакса. Троглодит размахнулся копьем, но гладиаторы его опередили, дружно швырнули дротики. С такого расстояния промахнуться трудно. Дикарь рухнул с пробитой грудью и шеей. С хрипом пуская кровавые пузыри, он упорно пытался подняться, все еще не понимая, что доживает последние мгновения. Многоопытные арки не обращали на него внимания. Они уже изготавливали новые дротики от центральной площадки с пронзительным визгом чались три женщины. То, что у человеческих барышень было сигналом страха, для них являлось боевым кличем. Олег швырнул свой дротик первым, но слишком поспешил, всего лишь задел одной фурии бок. Товарищи действовали успешнее. Одна покатилась по земле, другая взвыла, хватаясь за пробитое плечо. До уцелевшей женщины дошло, что дальнейшая эскалация конфликта на пользу ей не пойдет. Шустро развернувшись, она рванула назад. Кровожадные арки синхронно метнули дротики, но живучая дикарка все же смогла скрыться в лесу, неся их в спине. Подростки и дети, устрашенные кровавой расправой над взрослыми, не стали вести себя агрессивно. Бросились удирать по берегу, засверкав пятками. Монгу не удержался. Успел раскрутить прощу, метнул каменем и вслед, но безуспешно, слишком далеко. Поселок был захвачен менее чем за минуту. Островитяне одержали блестящую победу. Олег развернулся, намереваясь подобрать свой дротик, и увидел очень неприятную картину. Из леса показалось семеро ваксов с плетеными корзинами за спинами. Судя по всему, мужчины вернулись с удачной охоты, как раз подоспев к финалу избиения младенцев. Проклятие! Если бы островитяне устроили нападение на 15 минут раньше, то уже спокойно спускались бы вниз по течению в трофейной лодке. Странно, но троглодиты явно не услышали звуков боя, иначе бы не замерли статуями при виде неожиданной картины. А ведь они славятся хорошим слухом. Однако их ошеломление продлилось не более пары секунд. Островитяне едва успели выхватить дротики, как ваксы своим бросились на людей. На этот раз бросок Олега был исключительно удачным. Листовидный наконечник тяжелого дротика ударил дикаря в аккурат под нижнюю челюсть, крепко засев меж шейных позвонков. Парень не стал тянуться к последнему дротику, не было времени. Перекинув топорик в правую руку, он рванул вперед прямо на рослого каннибала, заносившего узловатую дубину. Пригнулся, проскочив под уже опускающимся оружием, успел вскользь врезать противнику по колену, перекатился через плечо, оказавшись за спинами шеренги врагов. По щеке хлестнуло мокрым, мимо, вращая злобными глазами, прокатилась отсеченная голова. В горячке боя Олег даже не вздрогнул при виде такой жути вскочил развернулся одновременно вслепую замахнувшись топориком вовремя разъяренный противник несмотря на рану в колене и корзину за спиной двигался весьма опроворно и опять занес дубину томагавку угодил не совсем удачно чуть чуть не достал до виска тюкнув возле уголка глаза но все равно удар был столь силен что под лезвием хрустнули кости Не давая врагу ни, миг, ни мига передышки, Олег шагнул вперед, впечатал ему коленом в пах, после чего уже оглушенного, но еще удержавающегося на ногах, стал рубить его, будто качан капусты. Убивать маленьким топориком нелегко. Череп вакса крепок, лезвие отсекло ему ухо, содрало щеку, и лишь после третьего удара он, наконец, рухнул. Разъяренный землянин кинулся на следующего. Этот вакс был смертельно ранен. Он барахтался на земле, пытаясь встать. Вывалившиеся внутренности волочились по земле. Олег врезал по его затылку с такой силой, что топорище едва не разлетелось. С треском вырвав оружие, застрявшее в костях черепа, он развернулся и понял, что бой окончен. Семеро каннибалов валялось на земле. Некоторые еще шевелились, невозмутимый Рон, проходя по полю боя, методично добивал их своим широким кинжалом. Возбужденный Олег не сразу понял, что кого-то не хватает, и лишь увидев лежащего Монгу, понял, что без потерь не обошлось. Арк был жив, но сознание покинуло его капитально. Ни шлепки по щекам, ни жменя воды, принесенной из реки, в чувство его не привели. Гладиатору досталась по голове, повыше виска надулась гигантская гематома. Волосы напитались кровью, она обильно сочилась из рассеченного скальпа. Убедившись, что помочь раненому нечем, Олег встал, обернулся к Ирону. «Собери оружие, я по колодку осмотрю». Направившись к посудине, он прикрикнул «Аня, бегом сюда, только вещи не забудь!» Девушка выскочила из кустов через несколько секунд. За последний год она не раз видела батальные картины, так что визжать при виде кровавого побоища не стала. Охнула, лишь заметив Монгу, что с ним. «Пустяк», – утешил ее Эрон. «У него крепкая голова, наверное, просто притворяется. Он готов что угодно вытворять, лишь бы не работать». Аня присела возле раненого, принялась обмывать рану из пластиковой бутылки. Мысль хорошая. В ключевой воде микробов немного, а вот в грязной шевелюре арка их предостаточно, так что с некоторой натяжкой процедуру можно назвать дезинфекцией. Лодка оказалась в полном порядке. Обычное толстостенное изделие дикарей, выжженное из цельного куска древесного ствола, но посудина надежная, спокойно может выдержать человек 6-7. Олег обнаружил в ней пару веселых травяную веревку, так что к плаванию все готово. Аня, быстрей сюда, Ирон, ты что, решил утащить с собой весь поселок? Помоги мне, надо монгу в лодку затащить. Арк и впрямь! Увлекся мародерством, насобирав целую кучу неказистого оружия ваксов, не остановившись на достигнутом, Он копался в корзинах и корявых горшках, будто надеясь разжиться каким-нибудь сокровищем. Слова командира оторвали его от увлекательного занятия. Дружными усилиями беспамятного великана перетащили в лодку, уложив прямо на деревянное дно. Позже можно будет нарубить камыша, а сейчас надо поскорее удалиться, как бы еще кто-нибудь не пожаловал. Рон следом принялся огрузить трофеи не погнушавшись парочкой корзин, срезав их с плеч убитых ваксов. Там находилась их охотничья добыча, куски оленевого мяса. Пока арк заканчивал погрузку, Олег не удержался, подошел к костру, взял с него несколько горящих головешек, раскидав под тростниковым крышем. Они загорелись не слишком охотно из-за глиняной обмазки, но если не начать тушить сразу, то через несколько минут будет поздно. Гладиатор вскинул руку в одобрительном жесте, приветствуя разрушительное деяние командира. Оба прекрасно понимали, что будь декорение семя хотя бы десять или двенадцать, сейчас бы тела островитян разделывали для поминок павших воинов племени. Без Монгу с его секирой победить в такой ситуации было бы нереально. Вот поэтому Олег вымещал свою злость вызванную запоздалым страхом на ни в чем не повинных хижинах. Когда лодка отчалила от берега, пожар уже пылал вовсю. Аня никак не прокомментировала действия мужа, она все еще возилась с Монгу, уложив его голову себе на колени. Только тут Олег вспомнил, что к стене одной из хижин примыкала клетка для маленьких детенышей ваксов. Скорее всего, они попрятались по углам, укрываясь от страшных пришельцев. Поэтому он их не заметил. Теперь младенцы сгорят вместе с поселком. Разворачиваться Олег не стал. Маленькие ваксы уже не станут большими.